Это сутомо. Непутевый ученик в школе магии. Там 29-я пагония, часть вторая. Глава 8. Было уже больше 8 часов вечера, однако департамент сил самообороны, отвечающий за планирование наземных, воздушных и морских операций, продолжил свою работу в таком же темпе, как и в дневное время. Флот нового Советского Союза покинул области моря около полуострова Ното. Однако соглашение о прекращении огня ещё не было подписано. Хотя перед этим и не было объявления войны, но Япония и новый Советский Союз и так уже находились в состоянии войны. И пока это военное напряжение не исчезнет, огни освещения в секциях командования не погаснут. Разумеется, командование бригады 101 национальных сил самообороны тоже не было исключением. Командующий отдельным магически оборудованным батальоном бригады 101 подполковник Казама был вызван командующей бригады генерал-лейтенантом Саэки и прибыл в её личный кабинет. Казама не входил в офицерский состав командования бригадой, но занимал в бригаде место приданного подчинённого Саэки. Сам Казама не противился этой роли и ожидал наготове в своём кабинете, чтобы в любой момент прибыть в штаб командования бригады по запросу. Логан Ху, который вчера проник в страну через Мацсуэ, Сегодня был нейтрализован в городе Камацу. Он арестован. Касама подержал разговор коротким вопросом. Нет похоже убийц. Это сделал лейтенант Тибанаоцугу, студент Академии обороны, временно приписанный к заводу ударной пехоты с 1-й дивизии. Это тот лезорник клинок, которому присвоили звание лейтенанта, хотя он ещё студент. Убийство того самого Луганху стоит того, чтобы называться высшей мировой элитой среди волшебников ближнего боя. Честно говоря, я хотел бы такого Таландлио Бойцак себе в батальон. Соэки слушала хвалебную речь Казамы с отсутствием интереса на лице. В её мыслих просто не было места для Тибана отцугу. Если бы Луганху убил другой офицер или даже полицейский или гражданский, то лицо у Соэки сейчас было бы точно таким же. Вообще нам нужно радоваться тому, что мы смогли заранее предотвратить саботаж, но такая небрежность Луганху была вне моих ожиданий. Пожаловала Сайки. В зависимости от того, как слушать её слова, в них можно было услышать ожидания того, что саботаж Луганху, убийство люлелей, закончится успехом. Казам не стал притворяться, что не слышал эти угрометчивые слова, а просто проигнорировал их. Об этом ожидании Сайки он узнал ещё позавчера. По правде говоря, Сайки и Казама ещё раньше получили информацию о проникновении Луганху в страну. Старший лейтенант Фудзибае Сикёка, исполняющий обязанности адъютанта Казамы, среди людей, знающих о её способностях, была известна как Электронная ведьма. Это двусмысленное прозвище означало, что она была волшебницей, способной с помощью магии искусно вмешиваться в электричество и электромагнитные волны. И одновременно с этим это прозвище было отсылкой к её непревзойдённым хакерским способностям, благодаря которым она играла с информационными сетями как с игрушкой. Сеть Джоугун Зэньи обладала не только средствами против взлома, но также и магической защитой. Сайки Казама получили через Фудзибаяси всю переписку между Чэнь Сянь Шэнем и Шэньяо Миноро, выдающим себя за Джоугун Зэньи. Сайки Казама знали о планах проникновения Логанху в страну, знали имя и место и время Они могли поймать Луганху ещё при сходе на берег. Казама даже хотел отправить своих подчинённых в порт Мацуя. Но Саэки не разрешил Казаме отправить солдат. Более того, она приказала никому не передавать эту информацию. Саэки хоть и сняла охоту, но пыталась так помочь саботажу Луганху. Казама, разумеется, спросил о причине. Вообще в армии приказы командования не должны обсуждаться. Но он просто не мог принять необоснованный приказ такому уж неправильному военному он был. Многие холодно относились к Казаме из-за того, что в молодости он часто в бою делал больше, чем было приказано, и, несмотря на этот горький опыт, его характер так и не исправился. Сайки не пыталась избегать ответа и объяснила Казаме ход своих мыслей. Новый Советский Союз отправил флот на юг якобы для того, чтобы забрать лейтенанта Лю, какой бы ни была их истинная цель, военные действия Нового Советского Союза потеряют свой предлог, если лейтенант Лю исчезнет. Но даже если бы не было вторжения Нового Советского Союза, присутствие лейтенанта Лю является большим риском. Существует немалая вероятность того, что её вернут на родину, а грамовую башню нацелят на нашу страну. Если Луганху убьёт лейтенант Лю, то это принесёт пользу Японии. Силы самообороны подвергнутся общественной критике за неспособность защитить беженцев, а утрата международной репутации также неизбежна. Но преимущество удаления лейтенанта Ли из страны перевешивает все эти недостатки. Ведь к присмотру за лейтенантом Лю подключился эти замаскикуны из десяти главных кланов. И если не удастся предотвратить убийство лейтенанта Лю, то критика обрушится и на эти закуна, находящиеся на той же базе, что и она. Убийство сбежавшего волшебника агентом волшебником. В этом случае можно ожидать, что 10 главных кланов подвергнутся куда более суровой критике, чем сила самообороны. Таковы были размышления Сайки. Казами оставалось только смиренно стать её сообщником. Но результат оказался не тем, что ожидала Сайки. Луган Ху был убит, даже не добравшись до базы, а его подчинённые были захвачены один за другим. Присутствие лейтенанта Тиба не входило в мои расчёты. Такой фразой Сайки признала, что была наивна с такими неполноценными планами. Похоже, что взвод ударной пехоты изначально был отправлен для поимки Кудо Миноро. В словах Казамы чувствовалась попытка дать утешение. Сайки похоже поняла это и посмотрела на Казаму с сомнением в глазах, призывая продолжить. Кудо Миноро предположительно прячется в море деревьев в Эоки Гахара. Эта информация была опровергнута после поисковой операции, проведённой взводом ударной пехоты. Это подразделение просто предано его превосходтельству Кудо. В меллых волшебников древней магии у них нет. Они не смогут преодолеть барьер. Похоже, что Казама считал, что Минору до сих пор скрывается в море деревьев. Сайки это уже поняла, но она не понимала, почему он поднял эту тему. Вас устраивает, что мы его не ловим. Похоже, у Казамы не было намерения говорить загадками, он сразу же ждал понять, о чём говорит. Мы Сайки не смогла предсказать вопрос Казамы, потому что его содержание оказалось совершенно немыслимым. Почему наша бригада 101 должна заниматься арестом Кудоминору? Стречный вопрос Сайки был скорее не выражением его сомнения, а не прямым отказом на предложение Казама. Погоня за убийцами и похитителями не входит в наши обязанности. Но если этим займусь я, то у нас получится определить его местоположение. В словах Казама не было сомнений, нерешительности или числа, в этом тоже не было. Его назвали экспертом по лесным боям не только потому, что он был превосходен в партизанской войне. Древняя магия Тангудзюцу, которой в совершенстве владел Касама, показывала наивысшую эффективность именно в горных лесах. Касама был уверен, что сможет найти менору, пока тот находится в море деревьев, лесу, независимо от того, насколько мышный барьер воскрывается. Однако ответ Сайке всё равно был отрицательным. Повторю ещё один раз, подполковник. Это не входит в обязанности нашей бригады 01. А вам всё равно, что мы оставляем без внимания паразита настолько сильного, чтобы убить Кударецу. Караметава, если именно мы поймаем Кудаменоро, то отрямнём с 10 главным кланом. Кудаменоро можно не трогать, пока он не проявит враждебности к государству. Строгим то нам заключила Сэйки. Казама выразила удивление, что такко раскрыв глаза и подняв брови, но ничего не спросила вслух, поэтому Сэйки могла проигнорировать показанное Казамой сомнение, но она этого не сделала. пока кудамен оро продолжает бегать, особо офицер Агура, точнее Шиботацу, будет занят погоней за нем и не сможет отвлекаться на другие дела. Другие дела? Вы посягаетесь, что Тацу может натворить что-то излишнее? Было ли непонятно, является ли казам настоящий или поддельный? В любом случае, Саяки лишь вздохнула. Подполковник, вы должны были видеть информацию, предоставленную семьёй Мицуя. там говорится, что Шиботацу планирует нападение на тюрьму Мидои, принадлежащую СШСА. Сайки называл этот Замасаки Куноматацую просто по имени. Внимание Казама немного зацепилось за этот факт, но он не стал спрашивать о причинах. Вместо этого он спросил: "Вы помогаете Кудоменоро, чтобы Тацу не отправился на остров Мидои? Не буду отрицать ваше указание на то, что бездействие является пассивной поддержкой". Однако Шибатаца не обращает внимания на ограничения, установленные властями. Я не думаю, что просто запрет выезда из страны будет эффективен в его случае. Это действительно да. так, мысленно согласился Казама. В случае Тацу он не просто может самовольно нелегально покинуть страну, например, угнав самолёт или катер. Он может сам просто взять и улететь. Но даже если тайный выезд из страны и будет раскрыт, то нельзя будет запретить ему въезд обратно или посадить его в тюрьму. О, величайшая военная сила Японии, мощнейшее стратегическое оружие. Подполковник, не пытайтесь ничего предпринимать по отношению к Кудоминору. Вас понял. После того, как Сайки повторно напомнила об этом, Казама выпрямился и дал такой ответ.